7 августа 2002 года. Пустыня Дашт и Квир, севернее Джандата. Когда-то арабы считали, что в пустыне место лишь бедуинам, арабам и духам. Злым духам пустыни, которые могут сделать так, что песок под тобой превратится в воду, и тебе уже никто не сможет помочь. Время заставило арабов поверить, что в пустыне есть место и русским. За ночь только заперными лопатками спецназовцы выкопали несколько капониров для автомобилей, которые в них были, и целую систему окопов. Накрыли привезенными с собой маскировочными сетями, сверху присыпали вынутой землей. Ту землю, что не пошла в дело, разбросали в окреслостях и притоптали. Когда только планировалась операция, как варианты рассматривалось нелегальное размещение ударных групп в городах, захват каких-либо небольших поселений и их удержание до завершения операции и размещение в чистом поле. Здесь и все «за» и «против», в том числе и возможный ущерб для местного населения, остановились на третьем варианте. Далеко не все спецназовцы могли сойти за местных, а провал одного – Означал бы провал всех В ту же ночь Выстроили систему обороны Перекрылись восемью минными комплексами Охота Выставили на взгорке удаленный дополнительный пост А по той дороге По которой приехали Специаловцы установили Несколько замаскированных датчиков Реагирующих на сотрясение почвы И способных даже примерно Определять тип транспортного средства Вызвавшего это сотрясение Один из датчиков установили за 12 километров от гнезда. Управились к утру. Последние ушли под маск сети уже после того, как взошло солнце, освещая пустыню красивым розовым светом. Днем наверху делать нечего. Можно было только лежать под маск сетями, угорая от жары, и спать. В ту же ночь случилось чрезвычайное происшествие на околоземной орбите. Сразу два спутника североамериканской системы наблюдения оказались поврежденными метеоритным дождем. Как назло, оба были ориентированы на восток. Для их замены, даже срочной, требовался полет шаттла, то есть как минимум 10 суток. Подполковник сил специальных операций Иван Степанович Тихонов плохо спал уже давно. Какой был организм? Четырех, максимум пяти часов было достаточно, чтобы перезарядить батареи, и усталости он совершенно не чувствовал в течение всего дня. В такой ситуации, как эта, он много бы отдал за то, чтобы поспать подольше, потому что во сне не чувствуешь жару и не хочется пить. Но нет, проклятый организм сработал, словно будильник. Он проснулся сразу, как волк, Не вставая, замер, пытаясь понять, где он. Машина? Афганистан? Лагерь подготовки? Нет, Персия. Персия, так ее мать. Подполковник осторожно поднялся, достал фляжку и смочил губы, но пить не стал. Пить надо не днем, пить надо ночью. Тогда организм успевает усвоить воду, а они выталкивают ее наружу с потом. Прямого солнечного света нет, до заката можно и потерпеть. Подполковник достал из кармана упаковку таблеток, кинул в рот две, поморщился и проглотил. Микроэлементы, но основа прессованная соль для поддержания солевого баланса в организме. Противно, но привычно. Окончив с этой мерзостью, подполковник хлопнул себя по боку, проверяя на месте ли пистолет, поднялся. Они спали в кузове на спальных мешках. Если верить часам, до его дежурства осталось чуть больше часа. Тихонов огляделся, завидел сидящего у самого выхода из-за отрытого капонира для машины человека. Это был араб. Когда подполковник подошел, араб молча подвинулся два места своему учителю, можно сказать, крестцам отцу в мире спецназа. Говорить не хотелось ни тому, ни другому. Лица в обои были серыми от жары. Почему все так, господин полковник, нарушил лакорец молчание араб? Как? Страшно. Подполковник хотел сказать, что по-настоящему страшного он еще и не видел. Типичные слова старшего товарища. Но осекса, то, что своими глазами видел араб, довелось видеть очень немногим. Расскажи, легче будет. Мы. Я и Бесяра ехали сюда, увидели кое-что. Город небольшой такой, но современный, как и обычно строят с нуля, понимаете? Подполковник кивнул, показывая, что понимает. Там людей почти не было. То ли попрятались все, то ли сбежали. Там и гимназия была хорошая. У нас такое не было. Мы за 20 километров каждый день ездили. И то такое не было. Там на крыльце парта стояла. А у парты крови моря прямо на все ступеньки и руки детские. Последние слова раб произнес, как выплюнул, тихо пожал плечами. Здесь еще и не то бывает. Я самый смак-то не застал, но старшие рассказывали. Тот, кто взял от кефиров книгу, тот пошел против Аллаха и должен лишиться руки, которую он взял эту книгу. Если женщина пошла учиться, то ее надо обезобразить. Нос отрезать в наказании, уши, могли и грудь отрезать. У нас такое годов до 50-х еще встречалось. Потом повыбили, конечно, всех этих алахбаров. Внушили им, что хвоста не надо задирать, а то и головы лишиться можно. Ну вот такое бывало. М да. Но почему? Почему? потому что шла война и сейчас идет. А дети-то при чем? Дети? Дети и есть главная цель этой войны. Ты думаешь, война это так? Пострелялись и все? Кто выжил, тот и прав? Нет. Кто прав, тот все равно победил. Убьют одного, правду принесет другой. Какая бы она ни была, это правда. И несут ее пулей и гранатой. Ножом в спину, такое тоже бывает. Тебе не надо рассказывать, что есть два ислама, как две стороны монеты, просто каждый смотрит на свою сторону. И есть кое-что помимо ислама. В свое время я это еще застал. На востоке детей в школы в бронированных автобусах возили, учителям три жалования платили за работу в экстремальных условиях. Кто вы на востоке служил? У многих жены учительствовали. Больше мужей домой переносили. А почему? Да потому что мы пацанов до да девчонок местных из болота вытаскивали. Вот ты, когда смотришь на небо, видишь звезды? Ну, а как? А они нет. Если ты что-то сделал, ты доволен этим. А они, если что-то сделали, говорят, это не я сделал, это Аллах сделал. А кто говорит по-другому? Тех и убить могут, потому как это ширк многобожие. Из этих гимназий, в которые бешеные деньги вбухали, вышли те, кто верит, что все в их руках, что от них и только от них зависит, как им жить. Они видели, что на небе есть звезды, и они видели дело рук своих, и верили, что этот мир им подвластен. Потому что у нас муджики. Каким здесь самая воля? Изгой, Шарахаются, прячутся, как крысы по норам. Документы меняют. А здесь? А здесь? Заиграли здесь, малёха. Я же вас учил. Но, если надо, еще повторю. Нельзя сходить с пути, по которому идешь. Нельзя договариваться с врагом ни в чем, даже если это тебе удобно или выгодно сейчас». «Нельзя верить, что враг перестанет быть врагом только потому, что ты с ним договорился, особенно на Востоке. Помнишь поговорку про барана?» «Только сань бараном, а тут и волки встреч. вот «Вот-вот, она самая». «Когда мы пришли на Восток, то сразу сказали, что мы хотим, и начали делать это. Как бы ни было сложно, мы не отступили. Мы не натравливали одних своих врагов на других» как это делают британцы, а воевали и с теми, и с другими, как бы ни было больно и страшно. И мы победили?» Раб помолчал, замолчал и подполковник Тихонов. «Спасибо, Иван Степанович». «Да не за что. Может быть, и ты передашь это, как мне передали. Это очень важно, не забывать». «Не забуду», твердо сказал Раб. А вот то, что ты видел, как раз забудь. Выброси из головы. Хотелось бы. Просто выброси все. Не было этого. Не задумывайся над тем, почему это произошло. Просто забудь. Не задумываться. Не получается. Думаю, вот стол этот стоит, вот мясник с топором, вот дети. А взрослые-то где были? Где-где, там же и стояли. Но это же их детей. Предполковник разусадованно покачал головой. Ты такое, что я не понял. Еще родился здесь. Для них все, что происходит, предопределено Аллахом. Русский возьмет оружие и будет стрелять, а если не будет оружия, с голыми руками бросится, зубами грыз станет. Для русского ничего в этой жизни не предопределено, поэтому мы русские. Подполковник встал с машины потянулся, насколько это позволяло маск сеть. — Если уж не спишь, иди дежурь. Мороцонце все глупости из головы вытопит. Ночь на 7 августа 2002 года. Персидский залив. Десантный корабль «Адмирал Александр Колчак», штаб флотилии «17». Вопреки обычаю, требующему от командующего держать свой штандарт на флагмане, командующий флотилией 17 и операцией по зачистке персидского побережья, адмирал-барон Карл Ладольф Пиллер фон Пельхау, дворянин из Осцельских родов, один из наиболее опытных и влиятельных адмиралов Российского флота, Специалист по нанесению ударов по наземным целям силами флотской авиации и ракетами держал свой штандарт на Александре Колчаке, поскольку считал, что здесь находится лучше всего оборудованный командный центр, лучший на всех кораблях его эскадры. На Цесаревиче Николая находился его старый друг, и тоже выходец из прибалтийского дворянства контр-адмирал-барон Александр фон Унгерн -Штенберг. Он отвечал за авиационное прикрытие группировки от возможного удара по ней со стороны англо-североамериканской эскадры и за нанесение ударов по берегу силами боевой авиации, авианосного базирования. Вместе с бароном фон Бельхау на Колчаке находился капитан второго ранга Павел Викторович Каляев, И исключительно за счет личного мужества, немалых знаний и опыта вошедший в клуб молодых офицеров, где большинство составляли потомственные дворяне, и он был даже представлен государю. Капитан второго ранга Каляев был выходцем из морского спецназа и отвечал за действия ударных группировок в Бендер-Аббасе. Это был его сектор ответственности вместе с островом Кешем. «Было там, на Колчаке, и немало других офицеров, но я выделяю именно кап-2 Каляева. Почему? Поймете чуть позже». Знали его многие, и потом очень многие раздумывали, как могли его пропустить. Раздумывал об этом и я. Да что уж теперь. Несмотря на то, что наступила ночь, штаб работал круглые сутки. Корабль был ярко освещен. На его обширной палубе то и дело взлетали и садились боевые и транспортные вертолеты. На Александре-Колчаке базировались отряды особого назначения флота. Отсюда они уходили в бой, сюда и возвращались. Все возвращались, просто кто-то живой, а кто-то и по кускам. В три смены работал лазарет, здесь он был даже получше, чем хирургическое отделение средней больницы. Наиболее тяжелых отправляли на Кешум, а потом самолетами, санитарной и в Россию. Легко раненые отдыхали и занимались на корабле посильными им делами. Оперативный штаб был объединен проходом с офицерской кают-компанией, превращенной в одну большую каюту, где можно было урвать немного сна. Кто спал, кто злоупотреблял спецпрепаратами, до которых можно было прожить несколько суток, Но потом наступала тяжелая депрессия. Наиболее разумные офицеры вспоминали еще с учебки забытый режим сна по 15 минут каждые 4 часа. Кстати, реально помогает. Примерно в час 30 ночи по местному времени адмирал-барон фон Пильхау встал с топчана, на котором спал ровно 40 минут, доел адмиральский китель, подошел к пристроившемуся в углу рядом с небрежно сдвинутым туда пианино кофейному аппарату, налил себе чашку, не чувствуя вкуса, выпил. Не отпускало. Выпил еще одну. Пробормотав про его себя несколько нецензурных слов по-немецки, адмирал направился в каюту штаба. «Господа офицеры!» — команду подал первый, кто увидел входящего адмирала. Адмирал устало махнул рукой, Его вымотала подготовка, а сами боевые оказались сложнее, чем рассчитывали. Вально Доложите по секторам!» Время на старые бумажные карты ушло, хотя они на всякий случай все же имелись. Боем управляли по электронной карте, которая высвечивалась на стенде и постоянно менялась. поток информации поступало от средств рассветки в том числе со спутников, уже в готовом виде, перепроверялся офицерами разведки и потом выдавался на ЭБО, экран боевой обстановки. Внедрялась эта система тяжело. Многие офицеры привыкли к бумажным картам и не могли работать, когда постоянно поступала новая информация и обстановка могла измениться в любой момент. Но ведь в бою так и бывает. Обстановка меняются постоянно, и нужно постоянно быть готовым принять решение или изменить ранее принятое в соответствии с новыми данными. Немало старших офицеров не смогли работать с такой нагрузкой и попросились в отставку. Господин адмирал, карта была непривычной, она представляла собой спутниковый снимок местности, разукрашенный многоцветием условных значков целей. Обстановка в Бендербасе на эту минуту принципиально не изменилась. Мы полностью контролируем порт и западные районы города. Вышли в центр и серьезно продвинулись на востоке. Под нашим контролем телецентр. Но в этом районе зона контроля не сплошная, а фрагментами. Противник концентрируется в восточной, особенно в северо-восточной части города. Нанести по нему удар авиации мы не можем. Из-за значительного количества беженцев. Потери. Безвозвратные примерно 10% от численности штурмовых групп. Для уличных боев это не так уж много. Мы выигрываем за счет превосходства в технике и поддержки с воздуха. Общие потери примерно 30-35%. Численность противника. Точных данных до сих пор нет, но уже сейчас можно сказать, что мы серьезно его недооценили. По крайней мере, в этом секторе большая часть жандармских и полицейских частей организованно действует на стороне противника. Есть сдавшиеся... Немного, господин адмирал. Значительное количество фанатиков. Есть случаи подрыва гранаты при попытке взять плен. То вам передан приказ быть осторожнее в таких случаях. По остальным целям. Атомная председательная станция в и полностью под нашим контролем. Основная опасность ликвидирована. Сейчас там работают саперы, дозиметры не показывают отклонения от фона. Они пытались произвести взрыв, но активная зона осталась целой. Нельзя было допускать взрыва, господа. Это наша задача. И не следует расценивать случившуюся как полностью выполненную задачу. Только провидение уберегло нас от беды. Большой беды, господа. Да, господин адмирал. Что у нас с Бушером? Там атомная станция. Ответить боевой офицер не успел. По всему кораблю вдруг басовито заревели гудки, заменившие собой колокола громкого боя. Под ногами едва заметно дрогнул пол. Корабль сдвинулся с места. Начал маневрирование. В ночных условиях Маневрировать было запрещено, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Легче легкого было столкнуться с другим кораблем эскадры. «Что произошло?» — машинально задал вопрос адмирал Пиллер фон Пильхау, уже видя на эбо что произошло. Совсем рядом с зелеными квадратиками и сгрудившимися у берега в мерцали красные треугольники, ракетная атака противника. «Вампир! Вампир! Вампир! Ракетная атака! Перестроить ордер для отражения атаки! Маневрирование групповое!» Командовал капитан корабля, находившийся на мостике. Им, старшим офицерам, отвечающим за операцию, оставалось только смотреть. «Заградительный огонь! Противодействие! Борьба! Борьба! Борьба!» Корабли уже открыли заградительный огонь без команды. Основным средством обороны против крылатых ракет противника в русском флоте была зерак Кортик». Артиллерийскую часть у нее составляли два шестиствольных скорострельных автомата, суммарная скорострельность которых превышала 10 тысяч выстрелов в минуту. Сейчас десяток установок скорблей «Ордера» изрыгнули стальные струи, автоматически разворачиваясь по командам радаров. Ордер спешно выстраивался из десантного в боевой порядок. Крейсеры и фрегаты эскадры выстраивались в линию, чтобы защитить десантные суда, и авианосец от атаки. Те, в свою очередь, надрывая турбины, рванулись прочь, окутались дымом от дымзавесчиков, отстреливали специальные ракеты, рассыпали в воздухе мириады ловушек, включили средства рэб и тоже отстреливались. Так грызались огнем благоzenитные комплексы, имелись на каждом корабле. Прорвать оборону Ордера несмотря на внезапность атаки крылатым ракетам не удалось. Их было около трех десятков, довольно примитивные, неспособные обмениваться информацией и атакующие индивидуально. Почти все сбили над городом. Одна за другой в черном ночном небе вспухали рыжие краксы разрывов. Несколько ракет почти прорвались к ордеру, но также были сбиты. Последняя рванула сотни метров от надстроек колчака, осыпав летную палубу обломками. Чтобы добраться до огромного корабля, ей не хватило секунды. Колчак снова заложил резкий маневр так что в зале управления офицеры лишь благодаря присущей морякам соровке, удержались на ногах. Взрыв слышали все и довольно отчетливо, но раз по громкой связи не доложили о повреждении, не вызвали на связь штаб борьбы за живучесть, сидящий под палубой в специальной комнате, прикрытой броней, словно у линкора, значит, ракета все же в корабль не попала. — Черт знает что! — выругался адмирал. — Дежурный офицер, поднимайте два разведчика с авианосца. Пусть немедленно пройдут всю береговую полосу. Я хочу знать, что там есть еще. — Есть. — Как получилось, что при всей нашей разведке мы поразивали скрытное выдвижение пусковых на рубеж старта? Здесь кто-нибудь за что-нибудь отвечает? Офицеры молча пережидали гнев командующего. В чем-то гнев был справедливым. Сейчас был 21 век, и при наличии такого количества средств разведки прозевать выдвижение пусковых, причем нескольких, было недопустимо. Но с другой стороны, допустив такое сближение с кадром с берегом, адмирал, даже не сам адмирал, а глава Морштаб тоже совершил серьезную ошибку, хоть и вынужденную. Укрывшись в Персидском заливе, От значительно превосходящих американо-британских объединенных сил русская эскадра сделалась уязвимой от атак с берега. По сути, ее можно было расстрелять из подошедшего к срезу воды танка прямой наводкой. Кто отвечает за разведку? Капитан второго ранга ваше превосходительство. Где он? Почему его здесь нет? Ваше превосходительство. Он должен быть на авианосце. Вика адмирала задергалась. Такое было всегда, когда он пытался взять себя в руки. Пояс созначенный капитан из в штаб аберрации. Немедленно. За капитаном второго ранга Каляевым послали вертолет. Специально с колчака. Не посыльный, как обычно, а целый десантный. Перелетев всего на восемь кабельтовых вертолет, завис над паловой Николая, принял на борт одного человека и уже через пять минут высадил его на палубу колчака. Капитан второго ранга Павел Викторович Каляев был из тех, кого называют везунчик. Вот самое подходящее определение. Подтянутый, крепкий, умеющий нравиться дамам, он был похож на актера Ивана Белкина, сыгравшего роль графа Чернецова в знаменитом сериале «Под сенью орла». Увы! Но Калеев был не дворянско-высокородного, а самого что ни на есть простого происхождения. Более того, он был сиротой, причем таким сиротой, каких в последнее время в империи и не осталось вовсе. Моряки нашли его в Севастополе на автобусной остановке, голодного, оборванного и замерзшего. Причем было ему всего пять лет, и он толком-то говорить не умел. Полиция потом пыталась выяснить, Откуда он вообще взялся? но выяснить это так и не удалось. Как бы то ни было, моряки решили не дожидаться полиции и взяли пацана с собой, а потом упросили директора Севастопольского Нахимовского зачислить его на первый курс под поручительство матросов с крейсера Его Величества Бородино. Хотя, по правилам, в Нахимовска зачислялись семи лет, а в исключительных случаях И только по ходатайству офицера в звании, не ниже контр-адмиральского, с шести. Пацану явно было не семь и даже не шесть. Так Каляев Павел Викторович, Виктором Каляевым звали с Бородино, был зачислен на первый курс Севастопольского-Нахимовского, одного из лучших в стране. Остатка лета как раз хватило, чтобы подлечить пацана, а тот был диким и завшивленным. И 1 сентября он стоял в парадном строю вместе с мальчишками на год, а то и на два старше. Надо сказать, что он был не самым маленьким в учебном экипаже, просто сам по себе был крупным. Как ни странно, в суровой атмосфере Севастопольского-Накимовского парень не только выжил, но и закалился. Те, кто там учился, знают, что это такое. Восемь человек, экипажа и шлюпки. Шлюпки можно спускать в камышовой бухте. От училища и до бухты каждый день несешь их до себе. Старшие курсы устраивают состязания. Кто проиграл, тот несет на своих плечах не только шлюпку, но и офицера-воспитателя в ней. Потому что офицеру не делайте пешком. И лихача нанимать тоже не дело. У офицеров жалование не резиновое. «А состязания каждый день. И каждый день кто-то должен проиграть. Ну, я уж не говорю про мелочи, типа походов вокруг села Крыма на шлюпках, да еще с ограниченным запасом питьевой воды или о забегах. А забеги непростые. Бежишь всем экипажем, и время забега засчитывается не по времени первого, а по времени последнего прибежавшего». Так что если у вас в экипаже завелся сачок, то два выхода. Либо подтягивать его до уровня, либо издеваться над ним, пока он не плюнет и не уйдет. Издеваться, конечно, проще, но надо понимать, что если он уйдет, то эту шлюпку вы будете таскать всемиром, пока не наберется достаточно вакансий, чтобы расформировать один из экипажей разбросав его по недоукомплектованным. А расформировывать по традиции, конечно же, худший экипаж, и поэтому те экипажи, в которых есть слабые звенья, они так слабыми до конца и остаются. И самое главное, преподаватели в училище никак не помогают в такой ситуации. Есть командир, есть экипаж, сами и разбирайтесь. Если... Хорошие отношения со старшими курсами, они помогут, посоветуют, но за это надо их обслуживать, одежду там стирать и гладить, за сигаретами бегать. А если изначально решил, что ты один на льдине, то есть не ты лично такой красивый, а весь экипаж так решил, то быть готов к неприятностям. Ведь старшим нужна обслуга. Они старшие и поэтому на тех, кто гордый, натравливает всех остальных. Если зайдешь в спальню Нахимовского после отбоя тихонько, чтобы не увидел никто, то, скорее всего, увидишь несколько пацанов, которые не спят, а сидят и дежурят, готовые мгновенно притвориться спящими, если офицеры-воспитатели решат провести внезапную проверку, чтобы во не устроили темную опять-таки не им лично, а всему экипажу. Вот так вот куется сталь обородажных сабель и тесаков. Вот так воспитываются будущее морские офицеры, которые понесут за далёкие моря Андреевский флаг. В фильмах и сериалах про кадетство такое, конечно, не покажут. А ему было всего пять с копейками лет... И среди всех он был изгоем, потому что был сиротой, неизвестно кем. Откроем маленький секрет. Когда в Нахимовском подбираются экипажи, пацаны обычно сходятся по месту службы отцов, потому что так проще. Многие друг друга уже с песочницы знают хорошо. Кто его в море с батей выходил, а те, кому не осталось места, кого никто не знает и кто сам никого не знает, Остаются одни и образуют обычно самые слабые и зачуханные безымянные экипажи, которым литерные относятся с презрением и брезгливостью. Я, например, когда поступал, как раз оказался среди штабных, потому что дед мой на момент поступления был командующим Черноморским флотом, а вместе со мной таких было 13 пацанов, чертова дюжина. Почти на два экипажа хватило, а трои взяли из безымянных, устроив своего рода конкурс. Так и держались вместе, потому что два экипажа лучше, чем один, а штабным вваливали еще круче, чем безымянным, потому что штабных крыс в любой армии ненавидят. Раз против всего курса дрались, потом в карцере сидели. Коляева я, кстати, не помню совсем потому что он на три курса младше учился. А меня в Санкт-Петербургское перевели, следом за дедом. Потом довелось встретиться. Вот и получилось, что Павел Каляев оказался в безымянном экипаже. Как назло! Пацанов с Бородино оказалось шестеро. Они объединились... С двумя пацанами со Сфирепова, эсминца, который ходил в корбельной группе Бородино, и получился экипаж. Было бы семь, может, и взяли бы, а так, не признали, посчитали слабаком. И напрасно. Тот безымянный экипаж, в котором учился Каляев с третьего и до последнего курса, признавался лучшим на потоке, к позору литерных. Несмотря на возраст, маленький найденный на улице звереныш вцеплялся в учебу с такой свирепостью, какой не было ни у кого, даже в практических занятиях на воде, а он был младше почти всех на два года, он брал какой-то иступленностью. Когда все выбивались из сил, он сцеплял зубы и греб дальше, и не приходилось сомневаться, что он будет грести, пока не умрет. Стоит ли удивляться, что к окончанию курса Каляев получил распределение на факультет специальных операций, на которых у Севастопольского было только восемь вакансий в год. Потом какое-то время служил на Змеинном, потом ушел в разведотдел флота, в разведку ВМФ, но в душе остался спецназовцем. «Вот такого человека доставил на борт Александра Колчака» десантный вертолет Сикорского, прямо предразгневанные разгневанные очи адмирала Пиллерфон Пельхау. Тот, кто знал адмирала, мог с уверенностью сказать, что он не русский, потому что русские быстро гневаются, но быстро и расплескивают свой гнев. А вот немцы... Немцы свой гнев изливают на конкретного виновника и добиться прощения у немца, по меньшей мере, быстрого. Это все равно, что вычерпать Коломийский залив решетом. Каляев знал, что корабли эскадры едва не накрыли ракетами, и он признавал частично свою вину, но полагал, что в этом есть и вина командующего, поскольку не дали, как позавчера, он КАП-2 Каляев резко возражал против того, чтобы подводить корабли и группировки к берегу на такое минимальное расстояние. Его возражения не были приняты в расчет, Корабли подошли ровно настолько, насколько им позволяло это сделать осадка. Адмирал же был иного мнения. Каляева он принял не в адмиральской каюте, которую занимал по праву старшего по званию, а в зале боевого управления десантного корабля. Для чего он сделал именно так, непонятно. Но от этого получилось то, что потом получилось. Господин адмирал! Колев встал по стойке смирно, отдал честь. — Как это понимать, господин капитан Тарваранга? — с подрагивающим от ярости веком спросил его адмирал фон Пельхау. — Господин адмирал, я не понимаю, о чем речь. — Он не понимает. Адмирал фон Пельхау повернулся к офицерам, словно приглашая их в свидетели. Те же старались опустить взор и заняться каким-нибудь делом. «А вопрос в том, господин капитан второго ранга, почему разведка не соизволила нас предупредить по наличию противника противокорабельных ракет?» «Господин адмирал, я признаю свою вину и вину своего сектора оперативного штаба, но хотел бы заметить, что именно мы предлагали отвести эскадру от береговой черты, предполагая, что...» «А мне не нужны ваши предположения, малыша!» Чтобы эскадры водить, не званим, ни возрастом, ни умом не вышли. Мне нужно, чтобы каждый сектор моего штаба в точности выполнял порученное. И вот и все, что мне от вас нужно. Разгильдяй. Господин адмирал, эскадра боеспособна, атакующая нас ракеты уничтожены. Причиненный ущерб не Не по вашей вине. Хватит. Договорились, паразиты. «Ничего толкового от вас не дождешься! Сдавайте дела!» Господин адмирал освелился вступить в разговор один из офицеров ЗБУ. «Ну, что еще? Кому прикажете передать сектор?» Адмирал остановился, как поднято на дыбы на полном скаку лошадь. Он так и не придумал, перед этим разговором, кому передать дела по одному из важнейших секторов оперативного штаба. «Более того...» Он не знал ни одного из офицеров этого сектора. Ни по именам, ни лично. И в такой ситуации лично я бы отложил разбор полетов до завершения активной фазы операции. И максимум, что сделал бы, поручил одному из свободных офицеров наблюдать за деятельностью проявившего слабость сектора и докладывать незамедлительно, если что-то пойдет и так. Есть офицеры, у которых... Наказание виновных в чем-либо, увы, в списке приоритетов стоит на первом месте, а выполнение поставленной боевой задачи следует до ним. Еще дед учил, корабль, на котором начались склоки и выяснения виноватых, подобен сваренному в смятку яйцу, которое падает со стола на пол, обязательно даст течь. — А вот вы и примите. Как вас? — офицер поглядел, «Капитан первого ранга Вирен, но я...» «Ничего, справитесь. Не такая сложная работа. Не эскадр водить. Принять дела в течение часа. Капитана второго ранга Коляева отправить на берег. Видеть его больше не желаю. Нечего ему здесь делать». Так капитан первого ранга Вирен, правнук балтийского адмирала Вирона, специалист по минно-торпедной части, который работал в ЗБУ, потому что по его специальности пока не находилось дело, принял от капитана второго ранга Каляева дела по сектору разведки, не имея по нему никакого опыта, ни практического, ни даже теоретического. Потом, при разбирательстве дела высочайшей комиссии, это поставит вину уже адмиралу, барону, Пиллеру фон Пельхау, что он в период активных действий эскадры Не имея на то достаточных оснований, оголил важнейший участок работы оперативного штаба и приказал принять его совершенно неподготовленному человеку. А капитана второго ранга Каляева не только оправдали, но и продвинули по службе, и никто не поинтересовался, что происходит у него в душе.